К маскараду готовимся? Из жизни 20 века? Сказал Коля. А вы с другой планеты? Разумеется, я здесь на семинаре по структурной лингвистике. Вы не интересуетесь структурной лингвистикой? Это очень увлекательно. У нас в семинаре два семиклассника и один третийклассник, не считая профессоров и академиков. Нет, признался Коля. Лингвистикой я не интересуюсь. Я интересуюсь футболом. И я тоже сказал. «Рр…» и даже иду на футбол. Какое совпадение.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 Сейчас подойдет доцент с Пуси, вапус пасва, пос. Может быть, у него есть лишний билет? Хорошо, согласился Коля. Подождем доцента. А скажите мне, пожалуйста, а как проехать на космодром? Не может быть, чтобы вы не знали, воскликнул. Р -р -р -р -р. Вы шутите? Ни в коем случае, сказал Коля. Я забыл. Так, садитесь на третий автобус, сказал. Р -р -р -р. Выйдите на проспекте Мира, а оттуда флипните до космодрома. Спасибо, сказал Коля.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 — Так что же нам делать с Колей? — расстраивался археолог. — Он может сесть на меня сверху, — сказал доцент с Пусси и так далее, — и спустить ножки в аквариум скафандр. — Нет, — возразил с Скроманьяна, похожий на садовую лейку, — зрители сзади будут сердиться. Они и без того будут на тебя сердиться за то, что ты заслоняешь им зрелище. — Пускай смотрят сквозь меня. Я частично прозрачный, — сказала синяя лошадь.